Сонет 131 Такой же ты, тиран, Как те, что, возгордясь Своею красотой, жестоко поступают Затем, что знаешь ты, Что в душу мне вселясь, Твои черты светлей сокровищ Всех сияют. А вот ведь говорят, видавшие тебя, Что вызвать вздох любви лицо твое не может. Не смею возражать, боюсь, что не поможет, Хотя в том пред собой готов поклясся я. И то, в чем я клянусь, доказывает ясно, Рой вздохов уст моих при мысли о твоем Нахмуренном лице мне шепчущих о том, Что в любящей тебе И черное прекрасно. В поступках лишь черна Порой бываешь ты, И вот в чем вижу я Причину клеветы.